Купеческая дочь В некотором царстве, в некотором государстве жил купец с купчихою, И было у него двое детей, сын и дочь. Дочь была такая красавица, Что не вздумать, не взгадать, Разве в сказке сказать? Пришло время, заболела купчиха и померла. А вскоре после того захворал и купец, да так сильно, что не чает и выздороветь. Призвал он детей и стал им наказывать. «Дети мои милые, скоро я белый свет покину, уж смерть за плечами стоит. Благословляю вас всем моим добром, живите после меня дружно и честно». Ты, дочка, почитай своего брата, как отца родного, а ты, сынок, люби сестру, как мать родную». Вслед за тем купец помер, дети похоронили его и остались одни жить. Все у них идет ладно и любовно, всякое дело сообща делают. Пожили они это к несколько времени и вздумала с сыну. «Что это я все дома живу?» Ни я людей, ни меня люди не знают. Лучше оставлю сестру, пусть одна хозяйничает. Да пойду в военную службу. Коли Бог даст счастье, да жив буду. Лет через десять заслужу себе чин. Тогда мне от всех почет будет». Призвал он свою сестру и говорит ей, «Прощай, сестрица». «Я иду своею охотою служить Богу и великому государю». Купеческая дочь горько заплакала. «Бог с тобой, братец!» «И не думала и не гадала, что ты меня одну покинешь». Тут они простились, поменялись своими портретами и обещались завсегда друг друга помнить, не забывать. Купеческий сын определился в солдаты и попал в гвардию. Служил он месяц, другой и третий, вот уж год на исходе. А как был он добрый молодец, собой статный, разумный да грамотный, то начальство скоро его узнало и полюбило». Не прошло и двух лет произвели его в прапорщики, а там и пошли чины за чинами. Дослужился купеческий сын до полковника, стал известен всей царской фамилии. Царь его жаловал, а царевич просто души в нем не чаял. Называл своим другом и зачастую ездил к нему в гости погулять, побеседовать». В одно время случилось царю быть у полковника в спальне. Увидал он на стене портрет красной девицы, так и ахнул от изумления. Неужели, думает, есть где-нибудь на белом свете такая красавица? Смотрел, смотрел и влюбился в этот портрет без памяти. «Послушай, — говорит он полковнику, — чей это портрет?» Моей родной сестры и ваше высочество. Хороша твоя сестра, хоть сейчас бы на ней женился. Да подожди, найду счастливую минутку, признаюсь во всем батюшке и стану просить, чтоб позволил мне взять ее за себя в супружество». С той поры еще в большей чести стал купеческий сын у царевича. На всех смотрах и учениях кому выговор, кому арест, а ему завсегда благодарность. Вот другие полковники и генералы удивляются. Что бы это значило? Из простого звания, чуть-чуть не из мужиков, а теперь почитай первый любимец у царевича как бы раздружить эту дружбу. Стали разведывать и по времени разузнали всю подноготную. «Ладно», — говорит один завистливый генерал, «недолго ему быть первым любимцем. Скоро будет последним прохвостом. Не я буду, коли его не выгонят со службы с волчьим паспортом». Надумавшись, Пошел генерал к государю в отпуск проситься. Надо где по своим делам съездить. Взял отпуск и поехал в тот самый город, где проживала полковничья сестра. Пристал к подгороднему мужику на двор и стал его расспрашивать. «Послушай, мужичок, скажи мне правду истинную». Как живет такая-то купеческая дочь, принимает ли к себе гостей, с кем знается. Скажешь правду, деньгами награжу. Ах, не возьму грех на душу, отвечал мужик. Не могу ни в чем ее покорить. Худых дел за нею не водится. Как жила прежде с братом, так и теперь живет. Тихо, да скромно все больше дома сидит, редко куда выезжает. Разве в большие праздники в церковь Божью? А с собой разумница, да такая красавица, что, кажись, другой подобной и во всем свете не сыскать. Вот генерал выждал время, и накануне большого годового праздника, как только зазвонили ко Всеношной, и купеческая дочь отправилась церковь, он приказал заложить лошадей, сел в коляску и покатил к ней прямо в дом. Подъехал к крыльцу, выскочил из коляски, взбежал по лестнице и спрашивает, что? Сестра дома? Люди приняли его за купеческого сына, хоть на лицо и не схож, да они давно его не видали, а тут приехал он вечером в потьмах, В военной одежде, как обман признать. Называют его по имени отчеству и говорят: Нет, сестрица ваша ко всеношной ушла. Ну, я подожду. Проведите меня к ней в спальню и подайте свечу. Вошел в спальню, глянул туда, сюда. Видит, на столике, лежит перчатка, а рядом с ней. Именное кольцо купеческой дочери Схватил он это кольцо и перчатку Сунул в карман и говорит Ах, как давно не видал я сестрицы Сердце не терпит Хочется сейчас с ней поздороваться Лучше я сам в церковь поеду А сам на уме держит Как бы поскорее отсюда убраться Не равен час, застанет Беда моя Выбежал генерал на крыльцо, сел в коляску и укатил из города. Приходит купеческая дочь от Всеношной, прислуга ее и спрашивает. «Что? Видели братца?» «Какого братца?» «Да что в полку служит?» «Он в отпуск выпросился, на побывку домой приехал». «Да где же он?» «Был здесь». Подождал, подождал, да вздумал в церковь ехать. Смерть, говорит, хочется поскорее сестрицу повидать. Нет, в церкви его не было. Разве куда в другое место заехал? Ждет купеческая дочь своего брата. Час ждет, другой, третий. Всю ночь прождала. А об нем ни слуху ни вести. Что бы это значило, думает она, «Уж не вор ли какой сюда заходил?» Стало приглядываться «Ан, так и есть!» «Золотое кольцо пропало, до да одной перчатки нигде не видно!» Вот генерал воротился из отпуска в столичный город и на другой день вместе с другими начальниками явился к царевичу. Царевич вышел, поздоровался, Отдал им приказы и велел по своим местам идти. Все разошлись, а один генерал остался. «Ваше высочество, позвольте, — говорит, — секрет рассказать!» «Хорошо, — сказывай, — отвечает царевич. Слух носится, что ваше высочество задумали на полковничьей сестре жениться. Так смею доложить, она того!» Не заслуживает. Отчего же так? Да уж поведение больно зазорного. Всем на шею так и вешается. Был я в том городе, где она живет, И сам прельстился. С нею грех сотворил. Да ты подеврешь, никак нет». «Вот не угодно ли взглянуть, она дала мне на память свое именное колечко да пару перчаток. Одну перчатку я на дороге потерял, а другая цела. Вот она!» Царевич тотчас послал за купеческим сыном полковником и рассказал ему все дело. Купеческий сын отвечал царевичу, «Я головой отвечаю, что это неправда!» «Позвольте мне, Ваше Высочество, домой поехать и разузнать, как и что там делается. Если генерал правду сказал, то не велите щадить ни меня, ни сестры. А если он оклеветал, то прикажите его казнить. Быть посему, поезжай с Богом». Купеческий сын взял отпуск и поехал домой, а генералу тому... Нарочно сказали, что царевич его с глаз своих прогнал. Приезжает купеческий сын на родину. Кого не спросит, все его сестрой не нахвалятся. Увидался с сестрою. Она ему обрадовалась, кинулась на шею и стала спрашивать. «Братец, сам ли ты приезжал ко мне вот тогда-то? А ли какой вор под твоим именем являлся?» Рассказала ему все подробно. Еще тогда, говорит, пропала у меня перчатка с именным моим кольцом. А, -а, а, теперь я догадываюсь, это генерал схитрил. Ну, сестрица, завтра я назад поеду, а недели через две и ты вслед за мной приезжай в столицу. В такой-то день и час будет у нас большой развод на площади. Ты будь там непременно к этому сроку и явись прямо к царевичу. Сказано – сделано. В назначенный день собрались войска на площадь. Приехал царевич. Только было хотел развод делать вдруг. Прикатила на площадь коляска. Из коляски вышла девица красоты неописанной. И прям к царевичу. Пала на колени, залилась слезами и говорит. «Я сестра вашего полковника. Прошу у вас суда с таким-то генералом. За что он меня опорочил?» Царевич позвал генерала. «Знаешь ты эту девицу?» «Она на тебя жалуется!» Генерал вытаращил глаза. «Помилуйте, — говорит, — ваше высочество! Я ее знать не знаю! В первый раз в глаза вижу!» «Как же! Ты же мне сам сказывал, что она тебе перчатки и золотое кольцо подарила! Значит, ты эти вещи украл?» Тут купеческая дочь рассказала царевичу, как пропали у ней из дому кольцо... И одна перчатка, а другую перчатку вор не приметил и не захватил. Да вот она! Не угодно ли слечить? Слечили обе перчатки, как раз пара. Нечего делать. Генерал повинился и за ту провинность осудили его и повесили. А царевич поехал к отцу, выпросил разрешение и женился на купеческой дочери. И стали они счастливо жить-поживать, да добра наживать.